Юрий, голос Витязя, был, как обычно, спокоен и доброжелателен. Со спины его фигура казалась такой же стройной и юношеской, как у воина. Да и кожа, скажем, на кистях рук или шея, также была безупречно молодой и упругой. Но тот, кому бы довелось заглянуть ему в глаза, никогда бы не принял его за юношу. «Заходи». Молодой воин чуть пригнулся и переступил порог каюты. Добрый вечер, учитель. Тебе тоже. Как провел время? Познакомился с местной молодежью. И как они тебе? Они забавны. В детстве у меня были котята. Они очень любили играть друг с другом, а также с мячиком, мягкой игрушкой или бумажной бабочкой. Так вот, эти люди напоминают мне котят. Точно так же увлечены играми друг с другом, и всякими эфемерными временными вещами. И даже когда заигравшись делают друг другу больно, это не заставляет их попытаться понять. Ибо даже когда они обиженно спрашивают «почему?», жаждут не ответа, а утешения. И сохранения в неизменности возможности оставаться котятами. Меня это немного удивляет. Мне такое знакомо, но не будь к ним слишком строг. «Их жизнь устроена так, что добродетелью считается неспособность мыслить и совершать верные поступки, а умение существовать не особенно напрягая и себя, и окружающих». Молодой воин кивнул. «Я понимаю. Путь крестьянина». «Да. Но даже этим путем способны идти лишь немногие. Возможно, от того, что среди них мало учителей». А те, кого они считают образцом, слишком примитивны, чтобы подвигнуть людей на поиски хоть какого-то пути. Учитель замолчал, испытывающий, глядя на ученика. Войн задумался. Похоже, учитель обрисовал перед ним новую проблему и собирался внимательно проследить, как тот будет продвигаться в поисках ее решения. Впрочем, так и происходит любое настоящее обучение. А мы... «Осторожно спросил воин. «А разве мы способны научить хоть кого-нибудь, кто не хочет учиться?» «Но среди них встречаются те, кто способен захотеть?» «Знаю. Именно поэтому сегодня среди 43 миллиардов воинов только 36 потомки выходцев с Земли. Но сам видишь, из полутора триллионов разумных существ, с которыми мы контактируем, Таковых пока нашлось всего лишь 7 миллиардов, менее полупроцента. Он проницательным взглядом окинул своего ученика. «А ты встретил кого-то подобного?» «Не знаю», – задумчиво качнул головой молодой воин. «Возможно. Насколько я понял, у него интерес к нам возник не от того, что обычно так манит котят. Скажем, срок нашей жизни или сила и способности» хотя он, возможно, думает иначе, но мне кажется, ему просто уже неуютно быть котенком. Витязь задумчиво кивнул. «Возможно, ты прав, и он вскоре сможет встать на путь». Закончить он не успел. Дверь распахнулась, и на пороге возник другой Витязь. «Карл, Юрий, нас ждет князь». Князь Диего ожидал их на десантной палубе. Остальные воины уже были там, при мечах, так же, как и Юрий. Хотя все понимали, что на этот раз мечи для них скорее часть парадной формы одежды официальной делегации, чем оружие. Впрочем, как сложится. Когда появились Витязи и Юрий, князь улыбнулся им и тихо произнес. «Мы идем вниз. Я рассчитываю, что мы проведем там несколько часов» но, возможно, придется задержаться подольше». После чего взмахнул вспыхнувшим в его ладони узким лучом света, открывая дверь. «Лучше умереть свободным, чем жить на коленях!» Этой патетической мыслью Грак, вождь и учитель равных и чистых, поставил блестящую точку в своем выступлении на заседании Президиума Высшего Совета Обороны Шани Эмур. Он вздернул подбородок, ожидая цунами аплодисментов, но секунды истекали, а не было слышно даже жиденьких хлопков. Все 11 членов высшего совета обороны, сидящие за круглым столом равных, а также обе бригады крупнейших сетевых новостных порталов, обеспечивающих прямую трансляцию заседания, но еще бы, ведь вождь и учитель заявил, что у равных и чистых нет секретов от своего народа и потому все заседания Высшего Совета всегда проходили в прямом эфире. Ну, почти все. Замерли, ошарашенно пялись на то, что за его спиной. Вождь и учитель обернулся и судорожным движением выхватил из кармана небольшой пульт, уперев палец в мерно мигающую красную клавишу на нем. «Не с места, ибо я совершу должное, и кровь невинных падет на вас!» Но высокий смуглый человек, стоящий чуть впереди шестерых, не обратил на его слова внимания. Его взгляд был направлен на... Вождь и учитель оглянулся. Ну, конечно. Он так и думал. Член совета Бальтазар. Недаром, хотя Бальтазар был одним из первых учеников, тогда еще молодого лидера, немногочисленного кружка единомышленников, откуда впоследствии выросло движение равных и чистых, Сам вождь и учитель ему не очень доверял. Уж слишком тот хитер и скользок, хотя обойтись без него тоже не получалось. В узких кругах посвященных Бальтазар славился умением выполнять, причем безупречно, самые деликатные поручения. Малейшая ошибка при выполнении которых могла поставить под угрозу все дело. А вот успешное выполнение неизменно продвигало равных и чистых, на новую высоту. Но всему когда-нибудь приходит конец. Похоже, теперь пришло время разоблачить предателя. Надо только внимательно понаблюдать за тем, какими словами и знаками предатель обменяется со столь неожиданно, но, впрочем, вполне объяснимо оказавшимися здесь врагами. Вот оно что, тихо произнес светлый князь. А кем же еще, скажите на милость, он мог быть? «Бальтазар! Давно мы не встречались!» «А-а-а!» — скричал вождь и учитель. «Вы слышали? Они знакомы! Мы пригрели змею на...» Но Бальтазар не дал ему закончить. «Заткнись, Грак!» — коротко бросил он. «И сядь! Ты загораживаешь обзор. К тому же можешь отложить свой пульт. Он бесполезен. Неужели в твоей тупой голове столь мало мозгов что ты надеешься в присутствии светлого князя подать сигнал на подрыв. Если бы дело было только в твоем пульте, ты бы уже давно его лишился». «Но что, как ты смеешь?» – растерянно пробормотал вождь и учитель. «Никогда, ну или, скажем, уже давно, никто не смел разговаривать с ним подобным тоном. И уж тем более Бальтазар, который всегда был подчеркнуто уважителен». А злые языки утверждали, что даже подобострастен. Я сказал, заткнись. Этот Рев просто не мог исходить не только из глотки Бальтазара, но и вообще не мог быть исторгнут человеческой гортанью. Это был вопль зверя. Он буквально швырнул вождя и учителя на кресло и заставил его изо всех сил втянуть голову в плечи и вцепиться в подлокотники мелко дрожащими пальцами. Но он был не одинок. Почти все присутствующие испытали нечто подобное. «Значит, это ты!» Все так же тихо, будто страшный рев не оказал на него никакого воздействия, произнес светлый князь. «Да, Диего!» Уже обычным, негромким голосом произнес Бальтазар. «Это я!» «И тебе меня не остановить!» «Ты знаешь!» Светлый князь кивнул. На несколько мгновений в роскошном зале совета повисла напряженная тишина. А затем светлый князь спросил Но, зачем? Бальтазар, которого, похоже, весь этот разговор от чего-то привел в благодушное расположение духа, откинулся на спинку своего кресла. Зачем? Ты меня удивляешь? – «А -а -а -а, Он перевел взгляд на шестерых, стоящих за его спиной. «Даже сейчас ты пытаешься учить!» Бальтазар усмехнулся. «Что ж, это может быть забавно!» «Так вот, молодые люди!» Обратился он уже не к самому князю, а к его спутникам. «Вы со своим государем, псы господни, и помогаете ему пасти овец. Оберегаете их от всяческих опасностей, с которыми они, ах, бедные, не могут справиться. А я...» Волк! И моя задача улучшать породу, прореживать, так сказать, стадо и преподносить уроки тем, кто еще не попался мне на зуб. Так вот, по моему мнению, сегодня человечество слишком запоршивело, погрязло в суете, довольстве. Разучилось отличать добро от зла. Да просто забыла, как оно, это самое настоящее незамутненное зло, выглядит. И значит. Созрела для нового урока. На некоторое время в зале вновь установилась абсолютная тишина. Но тем, кто понял, она показалась кладбищенской. «Значит, эти мегазаряды взорвутся в любом случае», – тихо произнес один из воинов. Все сидящие за столом совета с ужасом уставились на Бальтазара. Тот искривил губы в досадливой усмешке. «Да, мой мальчик. Хотя, если бы твой князь не вмешался, все произошло бы гораздо громче. Мы расколошматили бы сначала эту эскадру, затем парочку следующих, и лишь когда сообщения с Шани Эмур заняли бы первые строчки рейтингов всех новостных сетей, и достаточно много семей оказались лично причастны к тому, что здесь происходит, бум, и все умерли». Он остановился окинул взглядом присутствующих, большинство из которых смотрели на него с ужасом, а затем, еще более повеселев, закончил. Впрочем, и так все неплохо. По всей планете установлены 18 миллионов камер, которые начнут трансляцию, как только будут включены сирены. А местные очень хорошо представляют себе, в каком случае заработают эти самые сирены. Так что картинка получится заглядение. Да и из кадра обречена. Так что и лично причастных за пределами шани Эмур тоже окажется пусть и не столь много, как я рассчитывал, но достаточно. Он весело улыбнулся. Урок состоится. Непременно. Нет. Голос твердого князя был сух и тверд. И спокоен. Балтазар изобразил недоумение. Вот как? Уж не ты, ли, князь, мне помешаешь? Я, также твердо и спокойно ответил тот. Диего, мягко начал Балтазар. Да даже все вы. Это все равно имело бы слишком слабые шансы на успех. А ты? Внезапно Балтазар осекся. Глаза у него расширились, и он неверяще покачал головой. «Диего! Нет, ты не должен! Что значат эти жалкие четыре миллиарда жизней по сравнению с твоей?» Диего улыбнулся. «Ты столь долго живешь в этом мире, а так ничего и не понял. Я уже давно готов к встрече с ним, а они – нет. Я не могу не дать им шанса. Бальтазар несколько мгновений молча смотрел на стоящего перед ним светлого князя, на висках которого все присутствующие внезапно заметили тоненькие струйки пота. Спустя мгновение светлый князь пошатнулся, и витязи, мгновенно прянувшие вперед, поддержали его под локти. Бальтазар стиснул зубы так, что на скулах выступили желваки. Он медленно поднялся. «Что ж, пусть так». «Все равно урок состоялся. Пусть не такой, как я планировал, но состоялся. Не знаю, многие ли его поймут, но ничего не изменишь». Светлый князь облезал губы и с трудом произнес. «Вождь, прикажите войскам и отрядам добровольцев не оказывать сопротивления». Граг, о котором, казалось, все забыли, дернулся, Но увидев, что взоры присутствующих обращены к нему, приосанился и, вновь приподняв пульт, заговорил. «Этого не будет. Мы никогда не сдадимся. Мы погибнем в очищающем огне, но...» «Заткнись, придурок!» — устало произнес Бальтазар. «И делай, что тебе велят. Нет у тебя больше никакого очищающего огня. И вообще никакого оружия у тебя нет». Единственное, что грозит твоим несгибаемым бойцам, это порка. В крайнем случае несколько сотрясений и переломов. А это, согласись, жалко и глупо. Но как? Растерянно проблеял вождь и учитель. Вот так. Светлый князь Диего разменял свою жизнь на почти нереальную вероятность того, что здесь и сегодня никто не умрет. Бальтазар зло рассмеялся. Это был почти единственный способ меня остановить, но я не думал, что кому-то придет в голову совершить столь неравноценный обмен. Ну ладно, мне здесь больше делать нечего. С этими словами Бальтазар встал и, окинув взглядом присутствующих, твердым и быстрым шагом покинул зал. Нам тоже пора уже почти шепотом произнес светлый князь. Он выпрямился и, тяжело оторвав правую руку от поддерживающей руки витязя, вытянул ее вперед. Вспыхнул ослепительный свет. И в следующем мгновении они вновь оказались на десантной палубе тяжелого крейсера. А за спиной затухал дребезжащий голос вождя и учителя, требовавшего непременно догнать, схватить, дабы судить высшим и справедливейшим народным трибуналом. Десантная палуба, при отбытии бывшая совершенно пустой, сейчас оказалась заполнена народом. Что, впрочем, было совершенно объяснимо. Жизнь крейсера шла своим чередом, а они не собирались возвращаться столь быстро. Так что, когда они возникли на палубе, все, кто находился на ней в этот миг, замерли, изумленные столь необычным для них зрелищем. Витязи осторожно положили светлого князя на палубу. Карл, как старший из витязей, дотронулся рукой до его лба. Несколько мгновений будто прислушивался к чему-то, затем его плечи поникли, и он тяжело распрямился. Он ушел. На десантной палубе повисла мертвая тишина. Витязи, стоящих рядом с телом светлого князя, окутывала такая глубокая скорбь, что остальным казалось кощунственным даже шевельнуться. Но вдруг в центре палубы полыхнула ослепительная вспышка. Из нее появилась высокая фигура. Затем еще одна вспышка, еще. Наконец вспышки слились в мерцающий сполах, заливший ярчайшим светом всю десантную палубу. А люди все пребывали и пребывали. «Юрий, кто это?» Воин обернулся. Рядом с ним стоял Энсин и Райр и растерянно смотрел на людей, выходящих из вспышек. «Это князья», тихо произнес воин. «Вон тот, Давид. Этот черноволосый, Личанг. А тот, что опустился на колено, рядом с... Он сглотнул и с трудом, но все-таки сумел произнести. Телом Диего». Сам Ротибор. Самый сильный из них. Остальных я не знаю. А что случилось? Кто убил князя Диего? Никто. Он разменял свою жизнь на то, что здесь и сегодня никто не умрет. Повторил воин слова загадочного Бальтазара и продолжил. Поэтому, я думаю, скоро зазвучит сигнал боевой тревоги а затем начнется десантная операция. Хотя она будет уже простой формальностью. Проблемы Шани Эмур больше нет. Некоторое время прибывшие и члены команды крейсера молча стояли, затем князь Ратибор выпрямился и вскинул руку вверх. И его жест был повторен всеми, кто прибыл издалека, чтобы проводить в последний путь погибшего собрата. Десантную палубу залил ярчайший свет, Но никто из тех, кто оказался на палубе в момент возвращения князя Диего и его людей, не зажмурил глаза и не закрыл их руками. Наоборот, все они вытянулись в самой звенящей строевой стойке, которую только сумели принять, и вскинули руки к обрезу головных уборов, отдавая последнюю дань великому воину, отдавшему жизнь за святое дело. «Прощай, Диего!» Тихо! Но так, что этот тихий голос от чего-то оказался слышен не только во всех уголках десантной палубы, но и во всех, даже самых дальних закоулках огромного корабля, произнес Ратибор, ты выиграл эту битву. Сегодня многие наследуют тебе.